5. Нападение Мужчина еще долго стоял и смотрел, как за дверью здания скрылась его дочь. но почему не поговорила? Если хочешь рожать, то...» Он был в семье один, и его это устраивало, думал так у всех. Маргариту выносила другая женщина, так хотела его жена Зоя, и опять его это устраивало. Но по какой-то непонятной причине дочь решила сломать традицию «сама забеременеть, сама выносить, сама родить, а после еще кормить». «Не понимаю», – расстроенно произнес он и, войдя в здание, направился к главному врачу. «Вы не знали?» – удивилась пожилая женщина и, позвонив по телефону, попросила, чтобы принесли личное дело Маргариты. «Нет, а что должен был знать?» «Она болеет. По всей вероятности, тело было облучено, и теперь...» «Облучено?» «Не знаю. Это только догадка. Ваша дочь ничего не помнит по причине, что у нее стерта память. Но она больна». И серьезно? Геннадий Валентинович знал, что на здоровье дочь никогда не жаловалась. Да, это серьезно. Мы провели диагностику и приступили к лечению, но это только временно. Ей нужно менять органы. Все так плохо? Ему дочь ничего не говорила, да я разговаривал с ней год назад, и вот теперь она больна. Поэтому ушла, ничего не сказав, подумал он, и взял из рук доктора медицинскую карту. Маргарита ничего не помнила из прошлого Светланы, разве только то, что было указано в истории суррогатной матери. Но там все сухо, родилась, училась, болела, похоронила мать, осталась одна, поступила в институт и влюбилась. Но этого мало. Светлана просыпалась утром, не хотела вставать, как в детстве могла проваляться в постели лишние полчасика. Потянулась и, щурясь от яркого солнца, смотрела, как колышутся шторы в ее номере. Искусственное зачатие прошло успешно. «Где-то там внутри растёт маленький организм». Она подходила к зеркалу, гладила плоский живот, но знала, что уже скоро он начнёт набухать. «Хах!» – радостно произнесла Светлана, зашла в душ и включила в воду. Всё необычно, словно сняли пелену. Ощущения стали чище, острее. Вот бежит вода, она, как и раньше, текла, но теперь чувствовала не просто воду. Тёплая она или холодная, а что-то ещё. Может, это отголосок эмоций, что хранится в сознании Светланы. Не могла сказать, но в воде, ветру, что дул в лицо, и этому запаху. Да, он стал иным. Там, в городе, было некогда над этим подумать. Там были духи, ароматизаторы, а тут ее окружали запахи. Необычно, правда? Светлана стояла на балконе, смотрела на горы и не заметила соседку, которая, кутаясь в толстый плед, словно она немощная старуха, обратилась к ней. Да. Тут так спокойно. Девушка всегда избегала одиночества. В городе привыкла общаться и не могла оставаться одна. Для нее это была пытка, но тут радовалась, что никто не достает своими вопросами. «Раньше было не так. Первый раз здесь...» Соседка протянула руку через перила и поздоровалась. «Меня зовут Ульяна, а вас... Светлана...» Даже невооруженным взглядом было заметно, что в этом юном теле кроется сознание уже взрослой женщины. Она тоже пересадила память и вынашивает ребёнка. А может, скрывается от должников или шпионит. Как? Подумала о Викторе, но уже через минуту постаралась забыть его. Светлану вызвали к врачу. Она прошла диагностику, мужчина довольно закивал. «Всё идёт по плану. Через девять месяцев родите. Жаль, что не выбрали пол полребёнка. Решили устроить сюрприз. Верно?» Светлана ничего не стала менять в геноме. «Будь что будет», — решила, когда зачеркивала пункты в анкете по выбору пола и цвета глаз. «Думаю, вам больше у нас делать нечего. Сегодня выписываем. Можете вернуться домой и отправиться в путешествие. Только ничего тяжелого, но это на всякий случай. Через месяц прошу к нам на обследование». Поблагодарив врача, покинула клинику. «Ехать домой не могла», — сказала Виктору, что два года ее не будет. поэтому, вызвав воздушное такси, отправилась в аэропорт. Машина оторвалась от земли, плавно стала набирать высоту, зависла, а после, ускорившись, помчалась над городом. «Что там?» – поинтересовалась Светлана у автоматического водителя. «Почти все города одинаково выглядят, они делятся на зоны. Центр – это администрация, развлечения и все для тех, у кого лицензия первой категории. Далее – кольцо кварталов офисных зданий. За ними широкие, в десятки километров спальные зоны, а далее еще одно кольцо для тех, у кого лицензия третьего уровня. И в самом конце, примыкая к промышленным зонам, жили те, у кого четвертая категория или вообще нет лицензии. Светлана была в тех зонах, они сильно отличались от центра, не только чистотой улиц, но и людьми. Они были озлоблены, словно собаки, которые всю жизнь сидели на цепи, и вот их отпустили. Глаза сверкали, вместо улыбок перекосившийся рот, и слова, да, слова, они ее поразили. Люди не говорили, а будто лаяли. А потом появилась полиция нравов и оцепила целый район. Маргарита впервые видела такую зачистку. Множество черных автобусов, из них выбегали люди в бронежилетах и с автоматами. «Приготовить документы!» К группе подошел полицейский и, достав переносной терминал, стал проверять у каждого пропуск. «Что они делают?» — шепотом спросила Маргарита у своей подружки, которая часто была в этой зоне. «Ловят тех, кто без лицензии. А разве такое возможно?» Уже тогда Маргарита знала, что лицензия нужна буквально на все. «Хочешь отправить ребенка в садик? Получи лицензию. В школу? Новая лицензия. Институт? Еще одна. Переехать в другой район? Новая. Лицензии на все. На детство, юность, даже старость и смерть». А если поймают, что тогда? Наверное, штраф. Но разве такое возможно? Пока они стояли у магазина и от любопытства наблюдали за происходящим, увидели, как два бойца под руки вели беременную женщину, а потом появилась еще одна женщина. Тогда Маргарита насчитала 15 беременных. Их посадили в автобус, и он уехал. Лишь когда поступила в институт, узнала, что полиция нравов имеет право арестовать беременную женщину, если у неё нет лицензии. жизнь тогда ее отправляли в специальное поселение там она вынашивала ребенка и чаще всего его забирало государство редко кому выдавали лицензию на усыновление своего же ребенка если женщина была здорова ее могли приговорить к принудительной беременности это вместо уголовного наказания но чаще всего их стерилизовали и отпускали обратно в свои трущобы А однажды когда Маргарита закончила школу и устроилась на практику за четвертым кольцом Увидела, как избивали беременную женщину. Никто не заступился. Все стояли в стороне и смотрели, как на ней рвали одежду, пинали в живот. Нападающие, словно звери, хотели растерзать несчастную. Если бы не полиция, она бы умерла. «Почему?» Трясясь от страха, спросила Маргарита свою подругу. «Они ненавидят беременных. Но почему? Почему? Ты слепая или прикидываешься бедной овечкой? Посмотри!» «Где ты видела беременную? Где? А детей где?» Маргарита поняла, о чем говорила подруга. Забеременеть – это получить привилегии от государства. Больше половины женщин не могли себе этого позволить. В школе, если тебе выписывали запрет на роды, тому виной болезнь, сразу шла стерилизация. Кто-то избегал этой участи, а кто-то, наоборот, добровольно отказывался от будущей беременности. Если женщина родила ее статус повышался премиальные дотации зарплата а после четверт ребенка она выходила на пенсию это не устраивало других женщин что не могли зачать то же самое с мужчинами иногда недовольные устраивали забастовки марши протестов требуя уравнять лицензии а иногда как в этом случае агрессия выплескивалась на беременных и тогда их дома грабили машины поджигали а женщины сбивали правительство старалось защитить беременных На время, пока вынашивали ребенка и кормили, предлагали переехать в закрытые зоны. Там вооруженная охрана, можно бесплатно получить жилье и еду. Но не все соглашались переехать и, рискуя своей и жизнью будущего ребенка, оставались в городе. Светлана получила новый адрес от своего агента, последнее было за городом. Как и ожидала, тут в основном жили беременные. Кто-то уже родил и, сдав ребенка на попечительство государству, Готовился покинуть временное убежище. Кто-то оставался и продолжал кормить ребенка в надежде, что выдадут лицензию на опекунство. А кому-то еще приходилось ждать. У Светланы со здоровьем все было хорошо. Еще раз прошло обследование, уже месяц в ее животе рос ребенок, еще немного и живот станет заметным. Познакомилась с Еленой, что первый раз готова выносить и родить. «Тебе не кажется странным?» — спросила она, когда ехали в город, чтобы немного отвлечься от рутины. «О чем ты? Ну как же? Миру грозит перенаселение, а теперь есть города, в которых нет людей. Люди кучкуются, боятся остаться одни». «Болезни», — пояснила Светлана. «Не только? Вот я жила в Третьем кольце, там еще три, но у моего отца все знакомые только мужчины. Почему они называют их семьей, не знаю. Глупо ведь, правда? А с маминой стороны, наоборот, женщины». Такое ощущение, что забыли, как это делается». «Секс?» – тихо, чтобы не услышали посторонние, спросила Светлана. Девушка засмеялась. «Верно, они спариваются друг с другом, а мне вот нравятся мальчики. Но они стали такие страшные, вот и решила не дожидаться, пока он появится, и самой родить». «Составила карту ребенка?» «Сейчас это естественно, словно заказываешь машину. Цвет, размер, расход топлива, обивка, кондиционер и так далее». «Да, это будет мальчик. Зеленые глазки, кучерявые, высокие. Ах, мой ангелочек!» Городская суета отвлекла от нудной жизни в санатории. Елена убежала по своим делам, а Светлана, оставшись одна, пошла бродить по шумному городу. Она была в другой части страны, поэтому не боялась встретить знакомых, и когда ее окликнул мужчина, удивилась его вниманию. Но это был только повод. Он ударил ее, появился еще один. Девушка как можно громче закричала, нападающие скрылись, не забыв прихватить ее сумочку. Приехала полиция, составили акт. Светлана переживала за карточку лицензии жизни что была украдена вместе с документами. Со вторым быстро разобрались. Ее чип, что был вшит в затылочной части головы, после сканирования выдал номер владельца тела. Выписали временный паспорт, а вот с лицензией пришлось повозиться. Светлану отправили в ближайшую поликлинику, чтобы удостовериться, что она беременная. Но вместо лицензии первого уровня, на которой можно оставить ребенка себе на воспитание, выдали лицензию третьей категории. «Но у меня была первая!» «Мы не можем выдать вам первую. Вам надо обратиться в лицензионный отдел, подтвердить ваши полномочия, приложить контракт на беременность и тогда получите. Это временно», — еще раз сказал мужчина, и протянул бланк, чтобы Светлана расписалась в получении карточки. «Злость!» — вот что испытала она, но тут же постаралась успокоиться. «Все хорошо, все хорошо», — несколько раз повторила про себя. «Это временно. Сейчас вернусь в санаторий, и мне сделают дубликат. Все хорошо», — успокаивая себя, повторяла Светлана. Во время нападения упала. Кожа на ладони содралась, было больно. Ей, продезин... Ей продезинфицировали рану, И наложили повязку. Все лицензии жизни имели уровни. Самый высокий – это бессрочный. По ней можно забеременеть от здорового мужчины или получить сперму из банка прана. После родов ребенок автоматически становится вашим. Второй уровень – родить под заказ государства. Став суррогатной матерью, ребенок также остается у матери. Третий – стать суррогатной матерью под частный заказ, ребенок отходит к владельцу генетического паспорта. В случае со Светланой – к ее отцу, поскольку муж не давал согласия на роды. И четвертая категория – выносить и родить под заказ государства. В этом случае женщина никаких прав на ребенка не имеет. Третья категория – успокоившись, произнесла Светлана. Она согласилась с тем, что больница не могла знать всех обстоятельств, и нужно было подтвердить право суррогатного вынашивания ребенка и передачи права не ее отцу, а матери, вернее Маргарите. Светлана зашла в свой номер, где проживала последний месяц, и остолбенела. Пока ее не было, кто-то рылся в ее вещах.